Зеро. Я просто хочу быть, как все. Не хочу брать на себя слишком много. Хочу быть, как все. Не сейчас, так потом, после паузы. Эй, ты! Эй, ты там, в будущем! Я надеюсь, ты действительно будешь. Я надеюсь, ты будешь мной. Я надеюсь, я буду. Если ты моё продолжение...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 «Слава живущему и его частицам». С конца второго века после Рождества живущего вошло в первослойную лексику. «Ну а если тебя не будет, если тебя просто нет, если меня больше нет, если я исчезну, умру навсегда, как это делали раньше, до рождения живущего, ну тогда я ошибка природы, генетический сбой, болезнь, фурункул на теле живущего». И тогда без меня будет лучше, будет правильней, будет проще. Одним словом, чем бы это ни кончилось, все равно будет лучше, чем сейчас. Я всегда хотел быть как все, а они делали меня Богом. Они делали меня чертом, они делали меня подопытной мухой, они делали меня очень опасным. Они сами не знали, что делали. Они загнали меня в угол, они оставили меня... Совсем одного. Сегодня он снова придет. Ф. Человек в маске. Искать изъяны, задавать подленькие вопросы, копаться во мне, как в груди бесхозных вещей. И тогда я сожгу себя. Пусть они все посмотрят, как горит чудо-солнышко. Я уверен, ты хочешь понять. Если ты — это я, ты, конечно, захочешь понять. Я ведь очень хотел... Я напишу тебе все, что знаю, потому что тебе это нужно, потому что мне нужно знать, мне нужно будет всё знать. Мою мать звали Ханной. Я не стану писать, что ее больше нет, потому что так выражаться нельзя, потому что она, конечно же, есть, она продолжает жить дальше. Я лишь напишу, что я скучаю по ней, скучаю так, будто ее больше нет». С тех пор, как на фестивале помощи природе, она зашла в зону пауза. «Ханна» было ее текущее имя. Теперь ее зовут Дианой, и ей 14 лет. Ее вечное имя «Мия-31», но оно мне не нравится, похоже на марку стиральной машины. Ей оно тоже не нравилось. Она всегда представлялась Ханной. Каким именем ей нравится представляться сейчас, я не знаю. И знать не хочу. У нее была очень светлая кожа. Светлая и чистая до прозрачности. У глобалоидов такая редко бывает. Ее глаза были бархатистыми, как крылья бабочки-шоколадницы. На ночь она всегда пела мне колыбельную. но ну, эту, старинную, про зверей. Она еще входит в комплект программ детства живущего. Инсталируется, года, кажется, в три. Ты наверняка ее помнишь. Спит косуля, спит баран, Спит овца и спит варан, Спят коровы, тигры, слон, Снится им печальный сон, Снится темная вода, Снится горькая беда, Снится лодка без гребца, Снятся тени без лица. Мне было уже почти девять лет, Но я всегда просил песню, и отказывался без нее засыпать. Ханна говорила, что это неправильно, что таким большим детям не поют песни. Такие большие дети вообще не должны жить с матерью, они должны жить в интернате, а там колыбельных нет. «Но я ведь живу с тобой», — говорил я. «Со мной», — соглашалась Ханна. «Тогда спой». И она пела. У нее был красивый голос. «Воют волки в тишине, тихо плачет кот во сне, конь храпит и стонет слон» снится им печальный сон снится темная вода снится горькая беда на холодном берегу звери спят одни бегут ты ведь не отдашь меня в интернат спрашивал я не отдам говорила ханна и мы с тобой всегда будем вместе так не бывает родной — говорила Ханна. Она не называла меня по имени. Позже я понял, почему. Оно пугало ее, оно заставляло ее заглядывать в пропасть, в ничто, в белую пустоту, обведенную черным кружочком. Она не называла меня Зеро. Она называла меня просто родной. «Почему, я почему бы нам не быть всегда вместе? Ведь мы же бессмертные. Давай мы просто договоримся». Когда кто-то из нас умр... Родной. Я хотел сказать, когда кто-то из нас временно перестанет существовать, то другой потом просто отыщет его, и все останется как раньше. Так не бывает, родной, — качала головой Ханна. Так не бывает. Она оказалась права. Я не верил в ее правоту, пока Эф не согласился свозить меня к ней. Толстая девочка, в которую она превратилась оказалось мне совсем не нужна я ей тоже совсем не нужен никто никому не нужен дружок ничего что я называю тебя дружок надеюсь ты не сочтешь это фамильярностью ведь в конце концов я обращаюсь к себе самому или вообще никому не обращаюсь скажи что ты меня любишь просил я ханну не стоит родной она сразу вся как то сжималась «Почему? Я уже говорил тебе. Живущий полон любви, и каждая его частица в равной степени любит другую. Значит, ты и любишь меня?» И она говорила «да». А потом добавляла чуть слышно. «Я люблю тебя так же, как любую другую частицу живущего. Ты любишь меня так же так же, как сумасшедшего Матвея, который ходит по улице и кричит?» она молчала я злился скажи что ты любишь меня больше всех она молчала тогда пой и она пела на холодном берегу звери спят одни бегут дни бегут приходит ночь мы не можем им помочь в тот день когда я видел ее в последний раз В тот день, когда Ханна шла на свой последний фестиваль, Она сказала, чтобы я ложился спать без неё Она сказала, что придет слишком поздно, И поэтому споет мне песню заранее. «Дни бегут, приходит ночь, Мы не можем им помочь. Для котов и для овец приближается конец. Только ты спокойно спишь, мой живущий». Мой малыш, улыбаешься во сне, Потому что смерти нет. «Смерти нет», — бросила она, выходя. «Смерти нет», — ответил ей я. «Я люблю тебя», — сказала она. «Я люблю тебя больше всех». Ей было тридцать четыре. Еще целый год... Она была вправе посещать зону воспроизведения на фестивале помощи природе. Репродуктивный период официально завершается в 35. Еще 11 лет она не получала бы сообщений из районного центра по контролю за численностью населения с мягкой рекомендацией посетить зону паузы. Такие сообщения начинают приходить в 45. Еще 16 лет – Она не получала бы сообщений из районного центра по контролю за численностью населения с жесткой рекомендацией посетить зону паузы. Такие сообщения начинают приходить в 50. Еще 26 лет она могла бы прожить до принудительной паузы. Такая мера применяется к тем, кому исполнилось 60 и кто не хочет добровольно выполнить рекомендацию. Еще целый год она была вправе посещать зону воспроизведения на фестивале помощи природе. Но она зашла в зону паузы. Она сделала это из-за меня, из-за того, что меня не взяли в интернат и оставили с ней, из-за того, что она пела мне песни, из-за того, что она любила меня больше всех.